Ника обошла машину Влада и придирчиво осмотрела ее. Машина отличная, несмотря на то, что стала причиной ее поломанного забора. Она мечтала ездить на такой машине и получать от езды высокое чувственное удовольствие. Ее машина тоже была большим, высоким вездеходом, чем она, естественно, гордилась, но не хвасталась, потому что пикап у патриот больше подходит не для езды, а для работы. Зато она могла привезти тонну продуктов и увезти 5 центнеров отходов. Так должно было быть, но никогда не было. Она не возила еду тоннами и отходы центнерами, только себя. А иногда она завидовала хозяйкам маленьких юрких автомобилей и мечтала о компактной, практичной но удобной, которая на любой улочке города могла найти место для парковки, хоть вдоль, хоть поперек. Автомобиль Влада увечий не получил. Пару царапин, которые не сильно бросались в глаза. При нежелании что-либо делать, их можно было не закрашивать. При виде эвакуатора Ника обрадовалась. Наконец-то это чудовище съедет с ее полисадника. Но когда эвакуатор стал подъезжать ближе, то оказалось, что на полисаднике теперь два чудовища, которые пытаются уничтожить все посадки. Дело встало. Наткнулась на спасение Флоры и выставленную ладонью вперед руку Ники. «Сюда нельзя!» — объявила она. Долго не могли погрузить машину, потому что Ника бегала вокруг и не позволяла подъехать ближе. Нет. «Туда тоже нельзя. Там у меня Глория растет. Вы ее сломаете. Я не для того ее два года назад из Крыма везла. Чтобы вы в одну секунду сломали. А крымские розы в нашем регионе очень прихотливы». «Куда вы поехали? Туда нельзя!» – возмущалась Ника. «А там у вас что?» – устало спросил Влад. «Как что? Хризантемы? Карликовые? Шарики?» А не пора ли им полетать, раз уж они шарики? Сами идите, полетайте. И вообще, не можете починить машину, завести ее и задним ходом потихоньку как заехали, так и выехать. Влад развел руками. Он просидел под капотом битый час, чувствуя себя капотным дайвером. Затаил дыхание и занырнул во внутренний мир автомобиля. Но так и не понял, из-за чего машина встала, как вкопанная. И снег тут ни при чем. Он перебрал все запчасти. Но результатом ремонта были измазанные руки, а как без этого? Зато машина продолжала подозрительно молчать. Ковыряться в ней более не было смысла. Видимых повреждений не было. А невидимые, такие как порванные ремни ГРМ, сгоревших датчиков и предохранителей, насосов и фильтров без специально обученных людей, вооруженных инструментами, ему не найти. Причина была однозначна. Везение за что-то обиделось на Влада и продолжало делать мелкие пакости. Поэтому ему пришлось вызвать эвакуатор. Но Ника бегала вокруг двух машин и запрещала заезжать в ее палисадник. «Ну, и как я, по-вашему, должен вытащить отсюда машину?» «Не знаю. Придумайте что-нибудь». Смотря как Ника защищает от мужчин цветочные посадки, Владу пришлось придумать, как вытащить машину из полисадника. Идея была проста до банальности. И теперь Ника с довольной улыбкой на лице наблюдала как он выталкивает машину из сугроба. А Влад в это время толкал и думал, что эта женщина в заговоре с невезением. В подтверждение своих догадок руки соскользнули с капота, и он упал в сугроб. Она смеялась, нагло смеялась над ним. Звонко, заразительно. «Ваша», — выползая из сугроба, Влад протянул ей красную шапочку. «Валерина!» Она еще долго не могла успокоиться и смеялась. Ее улыбка озаряла все вокруг, а звонкие искренние искры смеха щекотали сознание. Даже мужичок в эвакуаторе теперь смеялся. Влад думал, что ему будет неловко. Такой представительный мужчина, бизнесмен, хозяин жизни и плашмя упал в сугроб. Так себе картина. Но Ника разрядила ситуацию. С соседнего двора бежали двое детей. Они смешно передвигались, игнорируя расчищенную дорогу. Не искали легких путей. Высоко поднимали ноги и проваливались в снег. «Ника, а что эта машинка забирает другую машинку?» – спросила девочка. «Да, Машенька, это пирамидка из машинок», – заметил Миша. «А где Валера?» – обеспокоенно спросила девочка. Ника предупредительно взглянула на Влада. Что-то показала глазами. Влад, если честно, не всегда мог расшифровать женские посылы. Но и без нее знал, что иногда детям не надо знать правду. Валера поехал к снежной королеве в гости. «Но мы с вами сегодня сделаем подругу Валерию». — И назовем ее, — Маша задумалась, «Валерия». — Валерия. — Ура! — закричал Миша. — Только давайте ей ведро на голову наденем. «Поддерживаю — Поддерживаю! — выкрикнул Влад. — Тоже хотел с ведром предложить. — Вы собираетесь лепить снеговика? — не поверила Ника. — Ну, раз Валерий уехал в гости, то помогу вам сделать ему подругу. И прослежу насчет ведра. Что не так с ведром? Вот с ведром как раз все так. Это с вашими шапочками и шарфиками. В общем, я чуть с ума не сошел. Ну, так что, берете в команду? Возьмем, быстро согласилась она, но добавила. Только с ведром проблема. Он смотрел на нее таким взглядом, что она засмущалась. Когда за пирамидкой из машин простыл след, приступили к лепке из снега. Снег был хрупкий и рыхлый, и лепился не очень хорошо. Но вскоре все приловчились, постукивали по бокам больших снежных комьев, притрамбовывали. Влад посматривал на Нику. Она была одета в пуховик и пеструю шапку с крупной вязкой. Такой же шарф закутывал ее шею. На перчатках повисли крупные комья снега. Щеки ее горели на морозе. Нижний ком получился огромный. Влад с Мишей притрамбовывали его, когда Ника с Машей подкатили второй. Он оказался чуть меньше первого. Заталкивали, прилагали усилия. — Не надо было эвакуатор отпускать, — пыхтел Влад. — Пусть бы закидывал ваши снежки. Этот снежок весит тонну. Ника толкала, помогала но больше мешала, толкалась. Детвора тем временем приволокла голову. Хорошо у них она получилась. Раз в пять меньше двух других снежков. Дети откопали камушки, воткнули вместо носа и глаз. А Ника нацепила на голову красную шапку. Влад скептично помотал головой. Навеяло на неприятные воспоминания. Сюда бы еще красный шарф, и один в один Валерий. Недолго думая, он взял светоотражающий жилет, в котором осматривал машину, пока ждал эвакуатор, и приодел снеговика. Стильный и безопасный. «Теперь его видно с другого конца города», — предположила Ника. «На это и расчет». Когда со снеговиком, точнее, со снежной бабой, справились, Влад отправился на осмотр забора. — А мы будем играть в снежки? — спросила Маша, боясь, что ей могут отказать. Ну, или отправят домой. — Дома скучно. Мама на работе, дядя Вася на работе. Мишка сразу в компьютер полезет. А его игры уже надоели. Там одно и то же. Ходит по пещерам и ищет старинные вещи. А они лежат на одних и тех же местах. Ничего нового. Одна скукота. А здесь Ника, и можно поиграть в снежки, лишь бы она не отказалась. Конечно, поиграем. Первый снежок слепил Миша и кинул в Нику. Она увернулась и ответила ему. Но получил Влад. Он как раз поднимал забор, когда ему прилетело в затылок. От неожиданности и холода чуть глаза на лоб не вылезли. Он медленно повернулся. Маша с Мишей с интересом ждали, таращились на него. Ника запрокинула голову к небу и делала вид, что она мимо проходила. Ничего не знает, ничего не видела. Но ее надолго не хватило. Она прыснула смехом. Сегодня она поражала его своим смехом. Веселым, звонким, настоящим и сексуальным. Давно он не встречал искренности в простых вещах. Ах, так! Влад медленно собрал снег с парапета и стал сжимать его в ладонях. Вид его был грозный. Простите, не хотела. Она на секунду притихла. Хотела, хотела, весело заявил он, наблюдая, как она тщетно ищет спасение от него. Он кинул. Она пыталась увернуться. Не получилось. Снежок успел влететь ей в капюшон. Провалился за пазуху, она взвизгнула, устроила активную деятельность по производству снежков и попытке попасть во Влада. Он не собирался сдаваться в этом снежном бою. Она убегала, пыталась прятаться за детьми, но они обсыпали ее. Она попыталась переманить их на свою сторону. Ей это удалось, но не в полном количестве. Поддалась на уговоры только Маша, женская солидарность. Они обстреливали Мишу и Влада. Но у мужчин было преимущество. Они хорошо прицеливались. «Миша, мы победим!» «Да!» — кричал Миша. «Нет, победим мы с Машулей!» «Да!» — визжала Маша. «Мы Юки объявил Влад. «Кто?» «Юкигассен. Спортивная игра в снежки. А мы, значит, игроки, юкигассены». Влад попытался провести серьезную лекцию, но смотрел на Нику и улыбался. Шапка сползла на глаза, шарф волочится, куртка вся в снежных присыпках. Миша раздобыл ветку-шпагу. И параллельно устроил бой со снежными насыпями. Маша лепила снежки ядра и складировала их на парапете забора. Хотя больше на банду пиратов похожи, констатировал он. Разошлись, когда совсем устали. Но, может быть, даже темнота ночи не смогла бы их всех отправить по домам. Но пришел дядя Миши и Маши. Пока он шел от соседнего двора, Настроение его портилось. Подойдя, он скверным голосом сказал «Детям пора домой». Дети поконючили, но послушались. «Привет, Васечка!» Васечка оказался парнем не только высоким и спортивным, но и рукастым, тут же осмотрел забор и сказал «Минутное дело». «Это его минутное дело?» За дело влада, за то самое мужское достоинство, которое отвечает за труд и ответственность, а еще демонстрацию себя перед слабым полом. Последнее было необязательным, но у каждого мужчины в крови течет эго. Оно заложено генетически. От первобытных предков и с ним не поспоришь. Василий иронично усмехнулся, ведь у него в венах. То же самое течет. Не переживай, я сам сделаю. Что там от предков досталось? Лучший мужчина племени тот, кто мамонта завалил. У Влада пока только с помощью неуправляемой силы автомобиля получилось забор завалить. А тот, кто его вернет на место, тот лучший мужчина. И не важно, что они не составляющие единого племени. Влад чувствовал. Его как будто умышленно унизили. Он в ответ сообщил, «Досточками приставить не получится». Но Василий решил доказать свою значимость, и все представление было рассчитано на Нику. Она должна была оценить, она и оценила. «Василий, не ты ломал, не тебе чинить». «Да, я уверен, что твой двор еще месяц будет стоять открытым». Вы ошибаетесь, возмутился Влад. Ну, посмотрим. Он так сказал, будто знал будущее. Пророк, блин. Посмотрим. Влад принял вызов, который услышал от мужчины. Вот вам и неприязнь с первой секунды знакомства. Разве так бывает? Оказывается, бывает. Влад мог поклясться, что Василий испытывает ревность с которой в данную минуту борется. Человек он был интересный, поэтому никак не мог победить плохое чувство, но не стал продолжать бой, пока не определил соперничество. И пока Василий поднимал забор, а поднимал он его легко и просто, играючи, Влад сказал Нике, «Мне нужны будут крепления. Я завтра куплю и починю вам забор». Ника в ответ кивнула, И грустно улыбнулась, или ему показалось. В этот момент облако прикрыло низкое вечернее солнце. "Ника, а давайте завтра встретимся, кофе выпьем". Она улыбнулась веселее, или ему снова показалось. Солнце настырно пробивалось через дырявое облако, пощекотало глаза, но Влад был уверен, что посветлело не от него. Значит, действительно Ника стала веселее. «Давайте», — согласилась она, — «в парке кафе Кофея на восьмой аллее. Знаете такое?» «Знаю. Давайте в ресторане Божоле Люкс. Это как раз возле этого кафе. Я знаю, где это, но туда не пойду». «Почему?» — удивился он. «Не люблю такие рестораны», — размыто ответила она. Но его взгляд просил ответа. Роскошь и ничего вкусного. «Да — Да, — удивился он, — да. Кофе лучше пить в кофее. Хорошо, поверю вам на слово. Уезжая на такси, он не думал о том, что так и не починил забор. Он думал о том, что хорошо провел время.